Глава тридцать третья. Только под вечер Дик вернулся в свою квартиру. Он медленно отворил зеркальную дверь платяного шкафа. Держа рукой ключ, он неподвижно остановился. Тени стали складываться в бледное лицо, мертвые глаза тихо и жалобно глядели на него. «Ты отмщен, Люфини! прошептал Дик в глубину шкафа. Потом он осторожно прикрыл дверь. Он подошел к окну и неподвижно поглядел во тьму. Резкие линии обрисовались на его лице. Как это ни было странно, но больше всего он ненавидел столетие именно за это преступление. Все прочее поддавалось исцеляющему действию времени, но эта рана не могла зажить. Он никогда не будет в состоянии забыть Лу Фини. Час спустя его автомобиль остановился перед домом номер 107 на корм стрит Дик вышел на тротуар и расплатился. Потом он бросил неуверенный взгляд на хорошо знакомые ему окна. Медленным шагом он вошел в дом. У дверей его встретила Сибилла. Выражение облегчения на ее лице старицы вознаградило его за страх и заботы, которые ему пришлось вынести ради нее. «Вы пришли вовремя, слава богу!» — тихо сказала она. «Я дрожала за вас, но теперь я рада, хотя...» Она запнулась. «Все те ужасы, которые произошли, свинцовой тяжестью ложатся на мое сердце. Но теперь войдите, пожалуйста. Я хотя одна дома, но не оставлю вас за дверьми». Она прошла вперед и отворила дверь в гостиную. «Это правда, что Хейвлок арестован?» Я прочла об этом в газетах. Он кивнул головой. Она содрогнулась. «И от Селфорд манора остались только дымящиеся развалины?» Он снова ответил утвердительно. Потом медленно добавил. «А вы знаете, кстати, что вчера ночью пламя пожрало ваше владение?» «Мои владения?» Она недоверчиво посмотрела на него. «Лорд Селфорд умер», — серьезно сказал Дик. «А вы — его законная наследница». Он в кратких словах рассказал ей все, что случилось, потому что многое еще не было опубликовано в газетах. Когда он рассказал ей о трагическом конце лорда Селфорда, она закрыла лицо руками. Оба некоторое время молчали, погруженные в серьезные размышления. Потом он нежно взял ее за руку. «Вы теперь богаты, Сибилла. Вы снова отстроите дом. Станет новое поколение» и будет подрастать в солнечных светлых комнатах. Поколение, в жилах которого будет течь здоровая кровь, давая ему силу и жизнь. «Ах, Сибилла!» Он отвернулся. «Да, Дик?» — спросила она, и склонилась к нему полное ожидание. «А это не создаст между нами большой разницы?» «Разницы? Я не понимаю вас». «А ваши чувства ко мне не изменятся?» когда перед вами откроются все врата жизни. «Что вы знаете о моих чувствах?» спросила она подразнивающим тоном, совсем как его прежняя Сибилла. Он смутился. Беспомощная улыбка скользнула по его красивому энергичному рту. «Все и ничего», — медленно ответил он. «Предположим, ничего», — торжествовала Сибилла. «Ладно». «Значит, ничего», — малодушно согласился он. Но вдруг ему пришла счастливая мысль, и его голубые глаза смело блеснули. «Но зато в своих чувствах я гораздо лучше разбираюсь. Вы мне разрешите рассказать об этом?» Тут она скользнула к нему. «Расскажите, пожалуйста», — ласково прошептала она ему в ухо, и полное ожидание уселась к нему в кресло. Конец книги Текст читал Данила Максимов